В земных недрах. Лиса оказалась права. Пещера, в которую Валиант привел Джекоба, и впрямь провоняла смертью. И чтобы это почувствовать, вовсе не надо было обладать звериным нюхом. С первого же взгляда Джекоб понял, чьё это логово. Пол сплошь усеян костями. Так, среди собственных объедков, живут только людоеды. Однако здешний обитатель в последнее время, судя по всему, испытывал серьезный недостаток в пропитании. Многие из костей были от гойлов, мясо которых вообще-то людоеды не слишком жалуют. Среди костей валялись и личные вещи жертв, карманные часы, оторванные рукав платья, детский башмачок, такой маленький, что невольно сжималось сердце. Записная книжка с заляпанными кровью страницами. В какой-то миг Джекоб хотел даже вернуться, предупредить Клару. Однако Валиант потащил его дальше. «Не беспокойся!» — прошипел карлик. «В этих местах Гойл и всех людоедов давным-давно истребили. Зато этот вот тоннель они, по счастью, не нашли». Расселена в скалистой стене, в которой он тут же исчез, для карлика была в самый раз, а вот Джекобу пришлось протискиваться. Так называемый тоннель на поверку оказался попросту лазом, по которому на первых порах пришлось продвигаться в присядку, а потом штольня стала так круто заваливаться вниз, что Джекоб с трудом удерживался на ногах. В этой норе почти нечем было дышать, и Джекоб испытал огромное облегчение, когда они наконец-то выбрались на одну из подземных дорог, связывающих крепости Гойлов друг с другом. Шириной с нормальную человеческую улицу дорога была выложена фосфорисцирующей брусчаткой, которая откликалась на свет фонарика мягким зеленоватым свечением. Джекобу послышался откуда-то издали шум машин и что-то вроде жужжания ос. «Что это?» — спросил он у карлика, понизив голос. «Насекомые, которые очищают у Гойлов канализацию. В их городах пахнет куда лучше, чем в наших». Валянт извлек из кармана толстенный грифельный карандаш. «Нагниська!» Пора произвести тебя в рабы вот п пруссан значит пропыхтел он выводя у джекоба на лбу оглашенную им букву это имя твоего хозяина ежели кто спросит пруссан это торговец с которым я здесь веду дела правда его рабы одеты по опрятней и уж точно не носят портупею. Отдай-ка ее лучше мне. Нет уж, благодарю, — буркнул Джекоб, хорошенько застегивая на себе плащ, чтобы прикрыть оружие. — Если меня остановят, хотелось бы полагаться не только на твою подмогу. Следующая улица, на которой они оказались, была просторна, как бульвары в императорской столице. Только окаймляли ее не ряды деревьев, а скалистые стены, и когда Валиант навел на них свет фонарика, на Джекоба из темноты глянули лица. Он-то всегда считал пустыми россказнями, что Гойлы, дескать, чтут своих героев, выкладывая из их мертвых голов стены. Однако, как это частенько бывает, сказка оказалась былью, Сотни, нет, тысячи мертвецов смотрели на них со стены. Голова к голове, жуткая каменная кладка. Лица, как и у всех Гойлов, смертью нисколько не искажены, только вместо угасших глаз вставлены золотистые топазы. Однако на аллее мертвых Валиант пробыл недолго. Уже вскоре... Он нырнул в один из узких как горная дорога тоннелей, что круто падал вниз, уводя все глубже и глубже под землю. Все чаще и чаще Д джекоб видел в конце боковых тоннелей свет и слышал отдаленный шум моторов, ощущая даже легкую вибрацию. Несколько раз они слышали стук копыт и грохот колес встречной подводы. Но по счастью, По сторонам улицы то и дело попадались темные расщелины, где легко было укрыться за чистоколом сталагмитов или каменными сосульками сталактитов. Водяную капель было слышно отовсюду, непрестанно и неотвязно, а вокруг них из темноты то и дело выплывали нерукотворные чудеса, сотканные из камня тысячелетними стараниями самой природы пенисто-белые каменные каскады, струящиеся со стен и, как будто по мановению волшебника, замороженные, леса песчаниковых игл, свисавшие верхушками вниз со сводов, диковинные кристаллические цветки, распускавшиеся под лучом фонаря всеми своими сверкающими лепестками. В каких-то пещерах следов пребывания Гойлов было почти не видно, если не считать то примехонькой тропки, пробитой сквозь каменные дебри, то неожиданно открывающегося где-то в глубине квадратного входа в тоннель, аккуратно вырубленного в теле скалы. Зато в других обнаруживались приметы архитектурных древностей. Рубленные каменные фасады, роскошные мозаики, но все это уже в руинах, заросшие лесом известняковых колонн и сосулек. Джекобу уже чудилось, что они бродят по диковинному подземному царству много дней, когда, наконец, перед ними раскрылась пещера, на дне которой поблескивала гладь озера. По скалистым стенам карабкались ввысь растения, неведомо как выживающие без солнечного света, а над водой был переброшен нескончаемый длинный мост, который при ближайшем рассмотрении оказался гигантской каменной аркой, усиленной снизу железными опорами. Каждый шаг по мосту отзывался предательским гулом, разносившимся далеко вокруг, и вспугивал полчища летучих мышей, дремавших под едва различимыми сводами. Они не дошли и до середины моста, Когда Валиант вдруг остановился, да так резко, что, шагавший сзади, Джекоб невольно на него наткнулся. Поперек дороги лежало мертвое тело. Это был Негоил, человек. На лбу тавро с королевским гербом, на груди и глотке рваные кусанные раны. «Это военнопленный!» «У Гойлов они все рабы!» Валиант тревожно всматривался куда-то вверх, и Джекоб достал пистолет. «Кто же это его так?» Карлик рыскал лучом фонарика между сталактитами, что нависли у них над головами. «Стражи!» — едва слышно вымолвил он. «Гойлы их разводят, как цепных псов!» охранять наружные тоннели и дороги. Эти твари кидаются на всякого, кто пахнет не как Гойл. Но в этом месте их никогда раньше не было. Луч фонаря выхватил из тьмы череду подозрительно крупных расщелин между сталактитами, и в тот же миг Валиант сдавленно чертыхнулся. Странный звук, вроде чириканье, только гораздо громче и пронзительней, прорезал зловещую тишину. «Бежим!» — карлик перескочил через труп, увлекая за собой Джекоба. Воздух заполнился биением перепончатых крыльев. Хищные, как стервятники, стражники выныривали из тьмы между сталактитами и пикировали вниз, бледные, человекоподобные твари, только с крыльями, на концах которых поблескивали острые когти. Глаза белесые, как у слепых, но, видимо, вместо глаз им безотказно служили уши. Двух Джекоб прикончил на лету. Третьего Валиант пристрелил, когда тот вцепился когтистыми крыльями Джекобу в спину. Но над ними из своих дыр вынырнули уже трое следующих. Один попытался вырвать у Джекоба пистолет, но Джекоб ткнул его головой прямо в мерзкую бледную морду и ударом сабли отсек крыло. Страж заверещал столь пронзительно, что Джекоб испугался, как бы на этот вопль не слетелись десятки новых сотоварищей, однако, по счастью, судя по всему, не каждая из дыр под сводами пещеры была обитаемой. Особой хитростью стражи не отличались, Однако в самом конце моста один из них вдруг налетел на Валианта, сбил его с ног и уже примеривался зубами к его кадыку, но тут Джекоб воткнул саблю ему прямо между крыльев. Вблизи морда стражника напоминала лицо человеческого зародыша. Да и в теле было что-то детское, и Джекобу едва не стало дурно, как будто прежде он никого не убивал. Они укрылись в первом же туннеле, отделавшись укусами на руках и плечах, но раны оказались не слишком глубокими, а Валиант был чересчур взбудоражен, чтобы обратить внимание на йод, которым Джекоб обрабатывал ему укусы. «Надеюсь, золотое дерево будет плодоносить много лет», — пропыхтел он, пока Джекоб перевязывал ему руку. «Иначе считай, что ты уже мой должник». Позади над мостом все еще кружили два стражника. Но преследовать беглецов они не стали, и слава богу, схватка отняла у Джекоба столько сил, что он долго еще не мог отдышаться, а темная подземная улица, казалось, не кончится никогда. Пошатываясь от усталости, он начал подумывать, уж не подстроил ли мерзкий карлик напоследок какую-нибудь каверзу, когда тоннель... Вельнов очередным поворотом вдруг оборвался и вытолкнул их на освещенное пространство. «Но вот и оно!» — шепнул ему Валиант. «Гнездилище гадов или логово льва? Это уж в зависимости от того, на чьей ты стороне». Пещера, в которую их вывел тоннель, оказалось столь необъятных размеров, что невозможно было разглядеть, где она кончается. Бесчисленные фонари источали скудный свет, вполне, впрочем, достаточный для зоркого зрения Гойлов, и питались, судя по всему, электричеством, а не газом, освещая город, который словно бы вырос из камня сам, без всякой посторонней помощи. Дома, башни, дворцы вздымались со дна пещеры и лепились по ее стенам будто соты гигантского осиного гнезда, а нескончаемые арки железных мостов пролетали над этим скопищем зданий с такой ажурной легкостью, словно парить в воздухе самые естественные для них занятия. Их опоры тянулись ввысь, словно деревья между домами, а некоторые из мостов, подобие их средневековых собратьев в другом мире, были по обочинам застроены домами, являя собой как бы подвесные улицы под песчаниковым небосводом. В целом все это напоминало гигантскую железную паутину, но взор Джекоба скользил выше, до самого свода пещеры, из-под которого свисали три исполинских сталактита. Самый большой расходился на множество хрустальных башен, верхушки которых, как острия копий, хищно смотрели вниз, а стены, сверху донизу, мерцали ровным сиянием, словно сюда, на невероятную глубину, каким-то непостижимым образом доходил лунный свет наземного мира. «Это и есть дворец?» — шепотом спросил он карлика. Неудивительно, что они не в восторге от нашей архитектуры. И когда же они все это понастроили? — Откуда мне знать? — сдавленным голосом отозвался карлик. — Гойльскую историю в наших карликовых школах не проходят. Дворцу вроде бы не меньше семи веков, но нынешний король считает его слишком старомодным и хочет перестраивать на современный лад а два сталактита по бокам. Это воинские казармы и тюрьма. Карлик лукаво ухмыльнулся. Хочешь, разузнаю для тебя, в котором из них томится твой братец? Твои золотые талеры наверняка и гойлом языки развяжут. Но это услуга за дополнительную плату. Когда Джекоб вместо ответа сунул ему в ладонь три золотых, Валиант не выдержал. Он изловчился, подпрыгнул и запустил свои толстые, загрубевшие пальцы Джекобу в карман. «Ничего», — пробормотал он разочарованно. «Совсем ничего?» «Это что, волшебный плащ?» «Да нет, в пальто было то же самое». «Или они вырастают у тебя между пальцами?» «Именно» ответил Джекоб, выдергивая руку наглеца у себя из кармана, пока тот не добрался до платка. «Я все равно когда-нибудь тебя раскушу!» пробурчал карлик, бережно опуская золотые в свой бархатный карман. «А теперь голову ниже, глаз не поднимать, ты раб!» Некоторые из улиц, рассекавших это море домов, были для человека еще менее проходимы, чем узенькие проулки Терпеваса, потому что взбирались круто вверх по стенам пещеры. Иногда уклон был такой крутизны, что ноги Джекоба предательски скользили, и он вынужден был хвататься за что попало, за дверной карниз, за оконную раму. Валиант, напротив, передвигался здесь почти с той же легкостью, что и Гойлы. У людей, что попадались им навстречу в этом сумрачном лабиринте зданий, от недостатка солнечного света кожа была почти серая, и у многих на лбу зияла выжженная буква «Тавро хозяина». Они обращали на Джекова не больше внимания, чем встречные гойлы. Очевидно, присутствие рядом с ним карлика всем все объясняло, и Валиант... Пользуясь случаем, не без злорадства, все больше и больше нагружал его покупками, возвращаясь из очередной лавки, куда он заглядывал, расспросить насчет вилла. — Есть! — шепнул он наконец, заставив Джекова прождать себя чуть ли не полчаса возле мастерской ювелира. — Две новости. Плохая и хорошая. Хорошая вот какая. Я узнал то, что мы хотели узнать. Адъютант короля доставил некоего пленного прямо в крепость, потому что якобы сама темная фея велела его разыскать. Это, конечно, наш яшмовый друг. Правда, слухи о том, что у этого пленника кожа из нефрита, в народ пока не просочились. Так, а плохая новость? Его разместили в дворцовых чертогах самой феи. Но он спит мертвецким сном, и никто не может его разбудить. Я полагаю, ты знаешь, в чем тут дело. — Да, — Джекоб, задрав голову, смотрел на дворцовый сталактит. — Даже не думай, — прошипел карлик. С тем же успехом твой братец мог раствориться в воздухе. покои и феи находятся в самой нижней башне. Тебе придется сверху вниз, через весь дворец пробиваться. Даже ты при всем своем сумасшествии на такое безомство, надеюсь, не решишься. Джекоб не сводил глаз с дворцовых окон что темными квадратами зияли в светящихся хрустальных стенах. Ты мог бы получить аудиенцию у офицера, с которым ведешь дела? — А толку что? — Валиант насмешливо потряс головой. — Во дворце у всех рабов тавро короля на лбу выжжено. Но даже если допустить, что твоя братская любовь зайдет столь далеко... Никому из рабов не дозволено приближаться к нижним этажам. А как насчет мостов? А что насчет мостов? С внешним миром дворец соединяли два моста. Один был железнодорожный, он нырял в тоннель в верхней части здания. Зато второй был как раз одним из уличных мостов с домами по обочинам и дворцовый сталактит буквально врастал в него примерно на середине высоты. В этом месте никаких домов на мосту не было, все пространство перед черными ониксовыми воротами было расчищено в небольшую площадь и охранялось строем часовых. «Не нравится мне выражение твоего лица», — пробурчал Валиард. Джекоб его не слушал. Он изучал железные опоры, на которых держался уличный мост. На первый взгляд, по крайней мере издали, похоже было, что опоры эти возвели в более поздние времена, чтобы усилить древнюю каменную конструкцию. В стены висячего дворца они вцеплялись словно когтями. Укрывшись в ближайшей нише, Джекоб, Достал подзорную трубу. «На окнах решеток нет», — прошептал он. «А на что там решетки?» — отозвался Валиант. «Когда кроме птиц, до летучих мышей туда никто не доберется. на может, ты себя уже и в те, и в эти зачислил?» Навстречу им пробежала в ватага детишек. Джекоб никогда прежде Гойльских детей не видел, и в лице одного из них ему на какой-то безумный миг померещилось лицо брата. Детвора скрылась за поворотом, а Валиант все еще не спускал глаз с моста. — Стоп! — почти выкрикнул он шепотом. — Теперь я знаю, что ты задумал. — Это самоубийство! — Джекоб только сунул подзорную трубу в карман. «Если хочешь получить золотое дерево, веди меня к мосту. Он найдет вилла, хоть и целовался с его девушкой».